Полуострова. Ямал и Гыданский полуострова. Полуостров Ямал расположен на севере Западной Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе. Омывается заливом Карского моря. Длина 700 километров, ширина до 240 километров. Площадь около 122 тысяч километров квадратных. Ямал входит в состав ямало гыданской Арктической области. Ландшафт острова изменяется в зависимости от широты. Здесь господствует вечная мерзлота, а большая часть территории покрыта болотами и озерами. Гыданский полуостров расположен на севере Западной Сибири, между Тазовской и Обской губами – На западе и Енисейским заливом, на востоке, длина полуострова составляет 400 километров. К западу от Гыданского залива расположен полуостров Ямал. Рельеф полуострова представлен заболоченной равниной, в некоторых местах изрезанной оврагами. Формирование облика Ямала происходило на протяжении нескольких тысяч и миллионов лет при изменении рельефа, климата, флоры, фауны и почвенного покрова. По сравнению с древними временами, очертания материков значительно изменились. Береговая линия в те времена находилась на 300-400 метров ниже современного уровня океана. а Евразия и Северная Америка были одним большим материком. Похолодание привело к вымиранию наиболее теплолюбивых форм жизни. В Арктике происходило формирование холодоустойчивой флоры и фауны. Отличительной чертой рельефа полуострова является его ступенчатость и наличие большого числа террас. Эта ступенчатость рельефа на Ямале – сформировалась в процессе прерывистого понижения уровня арктического бассейна. А в южной части полуострова наиболее распространен параллельно-грядовый рельеф. Полосы скоплений гряд сложены обычно песчано супесчанными породами. Длина некоторых гряд достигает до нескольких километров, а ширина до нескольких сотен метров. Высота гряд от нескольких метров до нескольких десятков метров. На средних и северных широтах Ямала такой рельеф встречается реже. Здесь в ряде случаев зоны параллельно грядового рельефа переходят в полосы линейных элементов без четких возвышений гряд. Эти элементы образуют самостоятельные массивы. В настоящее время ландшафт полуострова Ямал изменяется из-за разработки месторождений полезных ископаемых. Естественное восстановление ландшафтов тундры затрудняется из-за увеличения слоя сезонного оттаивания. В некоторых местах восстановление естественного ландшафта все же происходит, но нестабильные формы, особенно на покатых склонах, продолжают разрушаться экзогенными процессами. Равнинный рельеф Ямала с большим количеством впадин и избыточное увлажнение способствует развитию многочисленных озер и болот. Питание большинства рек полуострова в основном дождевое и снеговое. Большое количество влаги находится в твердом состоянии в виде льда. Все реки полуострова Ямал – принадлежат бассейну Карского моря. На территории Ямала большое количество озер, пригодных для бытовых и промышленных целей. Их здесь насчитывается более 50 тысяч, но только 92 из них имеют площадь свыше 5 километров квадратных. 6 озер обладают площадью более 100 километров квадратных. Ерато, Нейто, Ямбуто. Для мелких озер в северной части Ямала характерны большая заболоченность и арктический тип тундры. Из-за господствующего на полуострове сурового арктического климата растительность здесь довольно бедная. Преобладают мхи или шайники, а иногда встречаются небольшие кустарники. Серьезные повреждения растительного покрова происходят из-за вездеходов. Практическое отсутствие растительности определяет и состав фауны Ямала. Здесь обитает всего лишь около 12 видов зверей и гнездится около 50 видов птиц. Три вида пернатых занесены в Красную книгу. Это малый лебедь, сокол сапсан, и Краснозобая Казарка. Гыданский полуостров Гыданский полуостров – один из наименее изученных районов России. Эта территория относится к Ямало-Ненецкому автономному округу. В его рельефе преобладают возвышенности, высота до 200 метров над уровнем моря. Они образуют выступающие в море небольшие полуострова, такие как Явай и Мамонта. Между возвышенностями располагаются сильно заболоченные низины, а вглубь суши вдаются заливы – Гыданская и Юратская губы. В низменностях – основные речные долины, а также озерные котловины. Озерная сеть здесь А развито меньше, чем на Ямале, но озера Гыданского полуострова более глубокие. Они имеют частично тектоническое происхождение. Побережье Гыданского полуострова в основном низменное и мелководное, но сильно изрезанное. У побережья полуострова находятся крупные и мелкие острова. На Гыдане господствует суровый арктический климат. Средняя температура января составляет от минус 26 до минус 30 градусов по Цельсию, а температура июля – от 4 до 11 градусов по Цельсию. Среднее количество осадков – 200-300 мм в год. Растительность бедная. Преобладают мохово-лишайниковые и кустарниковые тундры, а на юге – лесотундра. Флора и фауна Гыданского полуострова, как и на Ямале, не слишком разнообразна. Здесь встречается немного больше пресноводных рыб – около 25 видов, но несколько меньше птиц – 36 видов. Невысокие и изрезанные берега в северной части полуострова благоприятны для размножения гаги-гребенушки и черной казарки. Пять видов животных занесены в Красную книгу. Это Краснозобая Казарка, Пискулька, Малый Лебедь, Белый Медведь и Морж. На территории Гаданского полуострова расположен одноименный заповедник. Он создан с целью охраны и изучения ненарушенных тундр Западной Сибири, прибрежно-морских экологических систем Карского моря, а также участков массового гнездования куликов, И водоплавающих птиц. Площадь заповедника составляет 878 тысяч гектаров. Площадь охранной зоны заповедника составляет 150 тысяч гектаров, из которых 60 тысяч гектаров приходится на акваторию шириной в один километр вдоль береговых границ заповедника, а 90 тысяч гектаров полоса шириной 5 километров вдоль его южной материковой границы. Чукотский полуостров Чукотский полуостров расположен на крайнем северо-востоке азиатской части России. Получил свое название по наименованию проживающего здесь народа Чукчей. Здесь расположена крайняя восточная точка материковой части России, Мыс Дежнева. Чукотский полуостров омывается с северо Восточно-Сибирским и Чукотским морями, а с юга Беринговым морем. Восточную часть Чукотского полуострова отделяет от полуострова Аляска Берингов-пролив. Большую часть полуострова занимает Чукотское Нагорье. На территории Чукотского полуострова расположен Чукотский автономный. округ. Чукотский полуостров занимает одну четвертую часть России, является пятым по площади регионам России и уступает по этому показателю только таким субъектам Российской Федерации, как Республика Саха-Якутия, Красноярский и Хабаровский края и Тюменская область. Чукотский полуостров сильно вытянут в северо-восточном направлении. Он имеет длинную и извилистую границу, длина которой 7000 километров, из которых около 4000 километров приходится на береговую линию северных морей. Большая часть границы Чукотского полуострова проходит по водным рубежам, водораздельным хребтам, плато или Нагорьям. У Чукотского полуострова размещается несколько островов. Крупнейшие из которых – остров Врангеля, остров Крузенштерна, остров Геральт и остров Ратманова. Последний считается крайней восточной точкой территории России. Остров Ратманова и остров Крузенштерна разделены узкой полосой воды шириной около 3 километров. По ней пролегает Меридиан, от которого принято отсчитывать время наступающего дня. Время отсчитывается с востока на запад, поэтому между островами проходит линия смены дат. Когда на острове аратманова наступает новый день, на острове Крузенштерна еще заканчивается день предыдущий. Омывающее Чукотский полуостров восточно сибирское и Чукотское моря относятся к Северному Ледовитому океану, а Берингова — к Тихому. Это единственная область России, которая лежит на побережье сразу двух океанов или сразу трех морей. Чукотский автономный округ одновременно и в восточном, и в западном полушариях. На Чукотском полуострове господствует многолетняя мерзлота. Подземные льды образовались несколько тысяч лет назад. Самая мощная вечная мерзлота располагается в западной части полуострова. Здесь почва промерзла до глубины 300-500 метров. Наибольшая глубина промерзания размещается под горами. Температура мерзлоты колеблется от минус 8 до минус 12 градусов по Цельсию. В районе Анадорской низменности многолетняя мерзлота менее мощная, от 150 до 200 метров. Температура мерзлоты здесь минус 2, минус 6 градусов по Цельсию. Здесь сказывается влияние Тихого океана. Вдоль побережья Берингова моря Среднегодовым температурам почвы около нуля градусов по Цельсию. Многолетняя мерзлота распространена почти на всей территории полуострова и отсутствует лишь на небольших участках. Мерзлоты нет лишь в районах термальных источников, под руслами рек и большей части постоянных озер и на некоторых морских побережьях. Такие места называют таликами. Лето на Чукотском полуострове достаточно короткое, поэтому за этот промежуток успевает оттаять только верхний слой грунта. Например, в южной части Анадырской низменности грунт оттаивает на глубину до трех метров. Многолетняя мерзлота оказывает влияние на рельеф и характер растительности. Из-за нее вода не проникает глубоко в грунт, и результатом чего является заболачивание местности. Мерзлота препятствует росту глубоко укореняющихся растений и деревьев. Растительный покров, в свою очередь, влияет на глубину оттаивания грунтов. Чем мощнее растительный слой, тем лучше сохраняется под ним мерзлота. Торфяная поверхность летом может сильно нагреваться, но с глубиной температура быстро понижается. Климатические условия Чукотского полуострова очень суровы. Среднегодовая температура на большей части Чукотского полуострова обычно ниже нуля. Зимой температура достигает минус 60 градусов по Цельсию. Погодные условия ухудшают также сильные ветры. Лето здесь достаточно короткое, дождливое и холодное. Иногда его даже не хватает для того, чтобы растаял снежный покров. Географическое положение Чукотки способствует резким изменениям погодных условий в течение небольшого периода времени. Это происходит из-за столкновений южных циклонов и арктических антициклонов. Поэтому ясная погода зачастую сменяется облачной. Снегопад в этой части России возможен даже летом. а скорость ветра достигает 50-60 метров в секунду. Растительность Чукотского полуострова очень бедна. Лишь изредка в долинах рек встречаются леса и, главным образом, хвойные. В части территории преобладают лишайниковые и кустарниковые тундры. Наиболее характерным является ландшафт горных и арктических тундр с небольшим количеством растений, мхи и лишайники. Но несмотря на такие сложные климатические условия, на Чукотке можно обнаружить более 900 видов высших растений, а также более 400 видов мхов и лишайников. Фауна Чукотского полуострова представлена в основном рыбами и водоплавающими видами, В северных морях обитает 402 вида рыб, из них 50 видов являются промысловыми. Кроме того, в прибрежных водах обитают виды фауны, характерные только для Дальнего Востока. 4 вида крабов, 4 вида креветок, 2 вида головоногих моллюсков. Во внутренних водоемах обитает более 30 видов рыб, многие из которых являются промысловыми и ценными. Широко распространены водоплавающие птицы, тундровые куропатки, утки, гуси, лебеди, кайры, гаги и чайки. Всего представителей пернатых насчитывается здесь около 220 видов. Из млекопитающих здесь обитают белые и бурые медведи, северный олень, снежный баран, соболь, рысь, волк, песец, росомаха, горностай, бурундук, заяц-беляк, лисица, андатра и норка. В морях обитают моржи, нерпы и киты. Некоторые виды занесены в Красную книгу России. Это белый медведь и снежный баран, и морские млекопитающие. Нарвал, горбач, финвал, сейвал, серый и синий киты и малый – Полосатик.